Глава 14. Когда демоны вошли внутрь, оставив своих меланхоличных ящеров одних, Лель повернулся ко мне и очень быстро сказал серьезным тоном: "Позови мне Ариану. Сегодня у тебя выходной. Это приказ". Я в шоке уставилась на мужчину, но он больше ни слова не говоря, прошел за демонами, отпустив мою руку. Какое-то время я еще постояла на улице, не зная толком, как реагировать, но затем мысленно махнув рукой, пошла внутрь. Выходной, значит, выходной. Почему-то спорить на эту тему с Лелем совершенно не хотелось. Я проскользнула внутрь краем глаза, заметив, что воины расселись за столики, как и Лель с Абадоном. Кивнув головой, я приветливо улыбалась и очень быстро прошла мимо и юркнула в коридор, а затем рванула наверх, искатериану. Ее комната была на втором этаже, и девушка оказалась внутри. Абадон приехал, удивилась она, пропуская меня внутрь. И чего ему надо? Я не знаю, пожалуй, плечами. Лель сказал, что у меня сегодня выходной и велел позвать за тобой. Даже так приподняла бровь сукуба. Я лишь кивнула. Ну хорошо, сейчас спущусь, задумчиво протянула она. Я уже хотела развернуться и уйти, как девушка меня спросила: "Ты теперь с ним?" А это имеет значение? Удивилась я такому прямому вопросу. "Да, имеет", серьезно ответила сукуба, "потому что хозяйка в доме ты, а гостей просят встречать меня". И я пытаюсь понять, что между вами происходит. Я шумно вздохнула, понимая, что лучше рассказать сразу, хоть и не очень приятно делиться личным. И я не знаю, что ты имеешь в виду под фразой с ним. Замуж он меня не звал, быть его девушкой официально не предлагал. Сексом мы с ним занимались. Что-то еще? Не надо так агрессивно, выставила ладони вперед девушка и усмехнулась. Просто этот момент действительно важен. Это долго объяснять. У меня времени не хватит, и я потом это сделаю, хорошо? Не обижайся только, Людмила. Хорошо, выдохнула я. И я не обижаюсь, просто не привыкла, когда меня спрашивают о чем то личном. Распрощавшись с Сукубой, я отправилась в свою комнату, но по дороге завернула к лелью и захватила учебник. Раз у меня выходной, то стоит провести его с пользой. Спустя где-то пару часов ко мне в комнату постучались. На пороге я увидела Лиру и Ванессу. Пошли на пляж. Улыбнулись девушки, хватит киснуть, развеешься немного. Это к лавовому океану, что ли? Удивилась я, впуская их внутрь. Вообще-то мы хотели в парк на озеро сходить, но если хочешь туда, то почему бы и нет, ответила Лира. Ладно, кивнула я, только зайдем по дороге за майси. Я за, и я тоже, в унисон друг другу сказали девушки. Подождите, я быстро соберусь. Я поспешила к своему гардеробу и вспомнила, что у меня нет купальника. Ой, у меня купальника нет, сказала я с грустью, смотря на девушек. Так зайдем в лавку по пути, успокоили меня сукубы. Когда мы вошли в коридор, Лира вдруг сообщила мне интересную новость, о которой я слышала впервые. «Пойдем через внутренний двор. А так можно? в шоке уставилась я на сукуб. Вообще нет, протянула Лира. Но Лель специально для тебя открыл дополнительный выход, чтобы ты не маячила перед глазами ободonna. Даже так удивилась я. «Угу», — покивали Сукуга. Но почему, что такого плохого мне может сделать демон? Решила узнать я у девушек. Лира с Ванессы переглянулись, и одна из девушек мне ответила: На самом деле, ничего он тебе не сделает. Просто Абадон физически сильнее Леле, а он переживает, что не сможет тебя защитить, как свою женщину. Подождите, я ничего не поняла, притормозила я, останавливаясь возле выхода во внутренний двор. Абадон мне ничего не может сделать. Но лиль его опасается, потому что физически слабее его? Да, кивнула мне Ванесса. Звучит очень странно, хмыкнула я. Видишь ли, протянула Лира. «У всех демонов существует серьезная иерархия. Сильный подчиняет слабого. Грубо говоря, если Абадон отдаст приказ Лелю расторкнуть с тобой договор и захочет тебя забрать себе, то Лель обязан будет подчиниться. Что значит забрать себе? Решила преสนтить я очень важный для меня вопрос. В качестве кого? В качестве работника само собой. Удивленно посмотрела на меня Лира и прищурилась. А ты что подумала? Ну, мало ли вдруг у вас тут рабство, пробормотала я смущенно. И в качестве кого тогда Абадон может меня забрать? Рабства у нас нет, вздохнула Лира. Но Абадон главный военачальник сатаны. И в условиях повышенной боеготовности он может потребовать твой контракт на работу в его армии. Само собой. Можно будет потом этот приказ опротестовать, но пока твой протест дойдет до нашего повелителя, ты уже будешь ехать где-нибудь в обозе армии, двигающейся глубоко в пустоши. И зачем я там буду нужна, не поняла я. "Ты суккуба, дорогая", усмехнулась Лира. А суккубы и инкуба автоматически источают ауру успокоения. Грубо говоря, один суккуб или инкуб в отряде дает небольшую, но все же защиту на весь отряд. Существа в пустоши не будут слишком сильно агрессировать и постараются уйти вглубь. Но есть и такие, которым наша аура нипочем», — продолжила Ванесса. Вот из-за таких армия сатаны и ходит в пустошь. Они подбираются слишком близко к границе и терроризируют мирных жителей. Задача Бадонна отгонять этих агрессоров подальше вглубь пустоши, а самых опасных уничтожать. Так Кабадон сюда приехал за кем-то из жителей Дома удовольствий, мы этого не знаем, пожала плечами Лира. Можем лишь предполагать. Точнее узнаем, когда Лель скажет. Просто Лель, видимо, перестраховался, чтобы ободон не потребовал тебя. Понятно, вздохнула я и мысленно сказала Лелю: "Спасибо за заботу". Идти и воевать с агрессивными и давно сошедшими с ума душами совсем не хотелось. Втроем мы вышли на улицу с другой стороны. Я даже удивилась немного, я тут еще не бывала. Оказывается, рядом с домом Удовольствия расположено много разных мини-бутиков. Они находятся с обеих сторон. С третьей стороны была площадь, а с четвёртой уже сама пустошь. А магазины со стороны пустоши как-то защищены? спросила я, когда мы подошли к одному из магазинчиков. Там глухие стены построены, и они магически пропитаны, пояснила мне Лира. Понятно кивнула я. В одном магазине я выбрала себе шляпу с большими полями, в другом легкий пляжный полупрозрачный сарафан с пышной юбкой почти до пола, в третьем удобную обувь, в которой можно даже в воду заходить, а в четвертом — купальник. Я решила выбрать себе закрытый Еще и с шортами, почти до колена. Девчонки долго пытались уговорить меня на бикини, но я сказала своё веское нет, потому что никак не могла привыкнуть к новому идеальному телу. Старые комплексы еще никуда не ушли. Понятия не имею, когда уйдут. Наверное, надо много времени. Единственное, от чего я не смогла отмахнуться, так это от переодевания в пляжную одежду. И то, что мой сарафан был полупрозрачный, на девочек совершенно не подействовало. Да у тебя под цирафаном все равно целый доспех надет, недовольно рыкнула Лира. Сами девчонки, конечно же, были в бикини, и в очень коротких обтягивающих платьях без бретелек. Лира в кислотно-розовом, а Ариана в кислотно-жёлтом. В общем, уговорили они меня на пляжную одежду, хотя я и настаивала переодеться на берегу. Но девчонки сказали, что на берегу сейчас народ есть наверняка, и там нет места для переодевания. Скрипя сердце, пришлось согласиться. Я еще и большущую пляжную авоську купила, куда сложила всю одежду, а заодно и пыталась ей прикрыться, пока мы шли по городу и встречали улыбчивых горожан, которые все как один с нами здоровались, причем с каждой поимённо. Когда уже десятый по счету гражданин назвал меня по имени: "Прекрасного дня, высокопочтимая Людмила!" я не сдержалась и спросила: "Откуда они мое имя знают? Так в газете напечатали?" "Чего Я резко затормозила, но девчонки потащили меня вперёд на буксире, так как держали под руки с двух сторон. "Чего, чего?" проворчала Ариана. "Всех суккубов и инкубов должны знать в лицо, так принято". "В смысле, это Лель подал информацию, что ли?" озадаченно спросила я. "Нет", хмыкнула Ариана. "Местные тебя увидели и почувствовали твою ауру. Кто-то даже смог оттиск сделать. Что, прямо все почувствовали?" удивилась я. Таражило, сразу все понимают, пожала плечами Лира. Понятно, хмыкнула Эй и насмешливо пробурчала себе под нос. Не перестаю удивляться тому, что все тут все знают про меня, кроме самой меня. «Поживешь с нашей, перестанешь удивляться, философски ответила Ариана. Мы пришли, спустя еще десять горожан, сказала Лира. Мои сожила в цветочном районе. Не знаю, почему этот район назывался цветочным. Вообще-то демоны цветы обожали, и каждое окольцо Хоть Котнежелова было украшено целой кучей различных цветов в горшках. Однако именно этот район почему-то назывался цветочным. Уточнять, почему название у района такое, я не стала, потому что мы уже постучались в дверь, и нам открыла растерянная Майса. "Ой, здравствуйте, девочки", ответила нам женщина. На ней был домашний легкий костюм, и она явно не ждала гостей. А мы на пляж собрались. Улыбнулась я любиво. "Помнишь, мы договаривались вместе сходить?" Вот я решила за тобой зайти. Или ты занята? Майя хлопнула ресницами пару раз, а затем улыбнувшись кивнула. Да, да, помню. И нет, не занята. Да вы проходите, мне же собраться надо. Только у меня не убрано. Женщина засуетилась и попыталась даже на стол что-то нам накрыть, но Лера ее остановила, сказав, что мы не голодные и ждем, когда она соберется. Квартирка у Майи была маленькая, состояла всего из двух комнат, ванной и маленькой кухни но ужасно уютной. У меня сложилось ощущение, что Майса сама покупала все эти мелочи, типа деревянных фигурок, картин и расставляла их хаотично по всему дому. Мы уселись на диван и стали ждать нашего повара. Она переоделась в рекордные сроки, волосы просто зачесала в пучок. "Я все, объявила она спустя несколько минут. "Теперь мы уже отправились на пляж вчетвером". "У тебя очень милая квартира", похвалила я Майсу, пока мы шли по дороге. Да, кивнула женщина. Я когда въехала, даже удивилась. Такое ощущение, что хозяева знали, что я там буду жить. Так уютно, почти как в моей квартире на земле. А они и знали, ответила Лира. А мы с Майзой с удивлением посмотрели на сукубу. Демоны, сдающие жилье. Это интуиты, пояснила нам Лира. Они предчувствуют того, кто будет у них жить и инстинктивно стараются этому демону создать уют. Ничего себе, присвистнула я. Ну да, если ты не интуит, то тебе не выдадут лицензию на сдачу жилья. А у вас и такие лицензии есть, да само собой, как ни в чем не бывало, ответила Сукуба. А как это определяется, спросила Майсса. Так артефакт такой есть, он в ратуше стоит, пояснила Арианна. Если горожанин захочет заниматься любой деятельностью, он идет к этому артефакту, и тот выдает ему рекомендации, что лучше ему всего подойдет». Этот артефакт доступен всем в любое время. То есть то, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь, за тебя решает артефакт? Решила уточнить я. Нет, покачала головой Ариана. За тебя решать никто не будет. Тебя проверят на твои внутренние таланты и умения и дадут рекомендации, чем лучше всего тебе заняться. А если это касается какой-то серьезной деятельности, то и сразу лицензию. Если артефакт лицензию не выдаст, то путь в эту деятельность тебе навсегда закрыт, переспросила Хмура Майсса. Нет, конечно, хмыкнула Ариана. Если ты прямо горишь желанием заняться чем-то новым, то артефакт тебе выдаст направление на учебу». Но на сложную профессию, наверное, деньги изначально нужны, протянула Майсса. Нет, покачала головой Ариана. Первые три профессии обучение бесплатное, а вот с четвёртой уже платно. И не важно, кем хочешь быть, удивилась я. Нет, совершенно не важно, интересно протянула Майсса. А почему мне не предложили к артефакту подойти, когда я здесь появилась? Меня тоже этот вопрос сильно заинтересовал. Новичкам всегда дают время на адаптацию, а это значит привычную работу на один год, пояснила Лира. Вот если в течение этого года ты решишь вдруг сменить род деятельности кардинально, то обязательно поинтересуешься у кого-нибудь И теперь без проблем расскажет про артефакты в ратуше. О, как, хмыкнула я. «Но, с другой стороны, наверное, правильно. Скажи мне, несколько дней назад выбираю любую профессию, и я сразу же попросила бы свою старую обратно. Ведь проще делать то, что умеешь. Ну вот, у нас тут все продумано, усмехнулась по-доброму Сукуба. А мы пришли. Угрюмо константировала констатировала и даже поежилась, смотря на так называемый лавовый океан со священным ужасом, который появился как-то совершенно неожиданно. Это же обычная вода, немного расстроена сказала я. Оказывается, в глубине души я все же хотела увидеть что-нибудь жуткое, а то как-то всё, воду очень милая, слишком ванильно. Но так и есть, пожали плечами девочки и пошли по красному песку. Я на всякий случай нагнулась и потрогала его. Песок действительно был самым обычным, только красным и не желтым, а еще он был теплым. Я спокойно ступила на него и пошла к девушкам. Краем глаза замечаю, что и мои сойдёт следом. Правда, держится за моей спиной, словно пытаясь прикрыться от чего-то. Лира с Ирянной расстелили плед, скинули свои платья и рванули визгом в воду. На пляже то тут, то там были демоны небольшими компаниями, но находились они довольно далеко от нас и занимались своими делами. Кто-то даже в пляжный волейбол играл, кто-то плескался в океане. Короче говоря, прямо пасторальная картина. Я оглянулась на Майсу, и та уселась на плед и обняла себя руками, продолжая с ужасом смотреть на океан. Оставив сумку и сняв с себя сарафан, я решила даже сланцы снять, чтобы пройтись по горячему песку. Он был очень мягким и совершенно не колод ступне. И ощущение было странным, таким радостным. На земле я никогда не бывала на таком большом водоеме. Всю жизнь мечтала съездить куда-нибудь отдохнуть на море, но как-то все не получалось. По молодости денег не было, а когда постарше стала, то не с кем было ехать. Я подошла к воде, и ступня окатила мягкой, прозрачной, совершенно теплой, пеной. Я зашла по колено и нырнула. Вода была самая обычной, даже без примеси соли. Я смогла задержать дыхание и спокойно открыть под водой глаза. Увидела красные водоросли и юрких разноцветных мальков. Поплавала, немного рассматривая самый обычный подводный мир, и вынырнув, заметила Майсу. Женщина стояла на берегу и с удивлением смотрела на воду, даже присела и рукой зачерпнула пену. Я мысленно выдохнула: "Значит, все нормально", и крикнула ей: "Майса, иди поплаваем, вода теплая». Она кивнула мне и быстро пошла скидывать свое пляжное платье. Почти бегом вернулась обратно, вошла в воду, постояла какое-то время и нырнула. Я успокоилась и решила поближе подплыть к тому месту, где была Майса. Только она почему-то все никак не выныривала. Я удивилась и начала оглядываться по сторонам. Может, она куда-то подальше проплыла и там вынырнула? Но ее нигде не было. Я увидела девчонок-сукб, которые беззаботно веселились недалеко от меня, брызгая друг друга водой и хихикая. А Майсы нигде не было. Я не на шутку испугалась и начала ее звать, а затем увидела, как Майис резко вынырнула метрах в 10 от меня. И так громко закричала, что у меня даже уши заложило, и мороз по коже прошел от охватившего ужаса, а затем обратно ушла под воду. Я быстро поплыла к ней, нырнула и увидела под водой жуткую картину. Кожа на лице Майис пузырилась и начала слазить. Я схватила ее за руку и почувствовала, как слазит кожа с ее рук, словно перчатка. Отвлекшись, я растерялась, а маиса вцепилась в меня и начала топить, пытаясь вырваться наверх. Я ничего не могла сделать и поняла, что мне уже не хватает воздуха и сил, чтобы ей сопротивляться. Она обезумела от боли, страха и ужаса. В глазах начало темнеть, а меня кто-то резко дернул за подмышки и рванул вверх. Я глотнула воздуха и закашлялась, чувствуя, как меня тащат к берегу. Это была Лира. Она вытянула меня на берег и сама улеглась рядом, пытаясь отдышаться. А следом и Ариана выскочила. Отдышавшись, я опять услышала крик Майсы, привстала на локтях и ахнула. Вокруг женщины бурлила вода, а она словно заживо варилась и громко орала от боли. Я бросилась обратно в воду, не в силах оставить ее там. "Куда она убьет тебя, Люся, нельзя!" заорали мне девочки, но в воду за мной не пошли. А так и стояли на берегу, заламывая руки. Я с размаху прыгнула и грибками поплыла к Майсе, коря себя за то, что притащила ее к океану. Она ведь боялась, не хотела, а я? Почему я не послушала ее? Почему не поверила? На этот раз я обхватила ее со спины, стараясь не думать о том, что чувствую под рукой. Майса уже не кричала, охрипела и дергала ногами, помогая мне плыть быстрее. Я вытащила ее на берег под ошеломленные взгляды замерших сук оглядевшись по сторонам, увидела наш плед, подбежала, резко его схватила, оставив все вещи на песке. Встряхнула и, вернувшись к Маисе, накрыла ее пледом. Женщина постанывала, но еще не потеряла сознание. На ее кожу было страшно смотреть. Надо было ей срочно сделать обезболивание, так ведь и с ума можно сойти. Я не знаю, как и почему я это сделала, но инстинктивно положила пальцы на ее виски. Закрыла глаза и попыталась мысленно отправить ее на мою поляну из сна. Моися сразу же притихла и мирно глубоко задышала, будто провалилась в сон. Я посмотрела на Лиру с Арианой и спросила их: "Вы поможете мне донести ее до Кана?" "Конечно", закивали они, "вынесу". К Моисе подошла Лира, она подхватила ее на руки, как пушинку, и отправилась к дороге. Я побежала следом, а Ариана еще осталась собирать наши вещи. Мы шли очень быстро. Я забыла о том, что иду в купальнике, что даже не отделала сланцы, и думала лишь о том, чтобы Кан оказался на месте и смог помочь Маисе. Нас догнала Ариана и, остановив меня, заставила надеть сланцы и накинуть полупрозрачный сарафан. Забрала Майсу, и Лира тоже быстро одела свой сарафан. Остальной путь с Майсой в руках шла уже Ариана. Я тоже попробовала предложить свою помощь, но Ариана отмахнулась со словами: "Ты уже и так сделала невозможное" возвращались мы опять через дополнительный выход, поэтому Лелия с его рыцарями я не видела. Кан открыл нам и присвистнул. Ты поможешь ей? С надеждой посмотрела я на Ангела. Заносите, посмотрим, серьезным тоном ответил мужчина. Он открыл нам свой зеркальный вход, и мы все вместе вошли в его операционную и одновременно смотровую. Так, всем отойти, скомандовал мужчина и развернув плед, начал внимательно осматривать раны. И одновременно срезать купальник с Майсы. Сколько песка, недовольно пробормотал Кан. Надо все крупинки убирать. Поможете? Он повернулся к нам, и мы все закивали быстро головой. Так, всем на обработку рук и одноразовые стерильные рубашки накидывайте. Когда мы все были готовы, Кан начал поливать раны каким-то шипящим раствором, типа перекиси водорода, а нам раздал пинцеты, чтобы мы чистили Майсу от песка. Чистить и правда пришлось долго. Было страшно сделать хуже и как-то сильнее поранить женщину, поэтому работа оказалась очень кропотливой и долгой. Когда мы закончили, Кан надел какое-то устройство вроде очков с увеличительными стеклами и долго что-то рассматривал на коже Майсы, а затем убрал очки и посмотрел на нас с нескрываемым удивлением. Она спит и восстанавливается, Причем довольно быстро. Думаю, что через несколько часов все рано затянутся констатировал он. Мы все втроем выдохнули от облегчения. Расскажите, что случилось, нахмурился мужчина. Она начала вариться заживо в лавовом океане, ответила Ариана. А наша Люся ее вытащила и даже усыпила. Кан посмотрел на меня как на восьмое чудо света. Ты в курсе, что сделала невозможное? Она ведь могла и тебя за собой утащить. Я просто в шоке. В истории ада таких случаев единицы. И я почувствовала вину за то, что сама потащила ее на пляж. Моя ведь говорила мне, что боится и что видит не то, что другие. Начала оправдываться я, смотря на мирно спящую женщину. Кан накрыла ее какой-то легкой салфеткой. Но я видела, как она подошла к воде и даже сама нырнула, а потом просто исчезла под водой. "Я так перед ней виновата", прошептала я и всхлипнула, чувствуя, как меня начинает трясти от перенесенного стресса. Что за чушь, воскликнули одновременно Сукуба и Юнкуп. Рано или поздно мояся все равно бы туда пришла. Не с тобой, так с кем-то другим и случилось бы то же самое. Он ведь притягивает к себе, заманивает. Не зря ведь она в воду вошла, ответила за всех Лира. Не знаю, но я думаю, что она опять туда может вернуться. И с ней произойдет то же самое. Только ты уже точно ее не спасешь». Чудо, что ты смогла ее вообще вытащить. да, кивнула Ариана на моей памяти последний раз такое было несколько веков назад, и это сделало Сукуба вдруг резко замолчала и посмотрела на меня в шоке, как и все остальные. "Да нет, не может быть", пробормотал Кан. "Таких совпадений просто не бывает. Может, расскажете мне?" С удивлением посмотрела я на всех по очереди. Лира задумчиво посмотрела на меня и медленно произнесла: "В нашем доме жила одна Сукуба. Она тоже спасла демона, вытащив его из лавового океана. Это было очень давно. А что с ней случилось? А она пошла с отрядом рыцарей в пустошь. Было очередное нашествие безумных душ, продолжила Лира, И там погибла. Думаете, что она это я? сказала я. Тогда это все объясняет. Почему-то печально вздохнул Кан и, отвернувшись, пошел убираться. Что объясняет? спросила я. Почему тебя выбрал Лель? ответила за Ангела Ариана. Та сукуба, которая погибла в пустыше. Они с Лелем были парой. И почему он нам ничего не сказал? недовольно пробормотал Кан себе под нос. Может, сам не был уверен, протянула Лира. Да дурак он просто. Процедил Процедилен И Идите уже. И я понаблюдаю за Майсией, если что, позову.